«Кто убил лошадь?» В те времена, когда киногерой, мучительно переживавший накануне партсобрания, курил в постели, пренебрегая не только здоровьем своим и верной некурящей подруге, но и пожарной опасностью, в те насквозь прокуренные времена каждый приличный мужчина имел портсигар. Курение не считалось убийственно вредной асоциальной привычкой. Курить было можно везде и всегда. Единственной формулой антитабачной пропаганды было сообщение, что капля никотина убивает лошадь. С тех пор курить многие бросили, но лошадей что-то не видно. Одно и то же следствие может наступить по разным причинам. Вероятно, всеобщая распространенность портсигаров Объяснялось тем, что большинство курило слабые наизлом по сравнению с сигаретами папиросы, да еще и продававшиеся в мягких, легко сминающихся бумажных пачках, прежде всего Беломор с картой знаменитого канала. Вероятно, курильщики вздрагивали бы, всякий раз вынимая папиросы, будь на них изображение, допустим, бутырки, а с каналом ничего, не обращали внимания». Писатели те вообще были раньше всех в восторге, плыли и восхищались. Алексей Максимович первым голосом «хорошо», а следом остальные все, включая тех, кого самих вскоре того. Это вроде сборника стихов на смерть Сталина был такой. Все отметились, включая будущих прямых антисоветчиков и политически неустойчивую молодежь. Было много сортов папиросы в твердых картонных коробках, именно не в пачках, а в коробках, но это были дорогие удовольствия. Чаще других денежные курильщики выбирали зеленую герцеговину Флор, легендой, связанную с вождем, который вроде бы, неизвестно зачем, вкус получался отвратительный, высыпал эти папиросы в трубку, и это при наличии прекрасных трубочных капитанского и золотого руна и желто-черные гвардейские. Не считая, конечно, не дешевые, но и не слишком дорогие казбек с гениально изображенным летящим джигитом, бурка которого покрывает вершины гор. Эти папиросы в коробках не мялись в карманах, но все равно их перекладывали в портсигары. Таков был обычай. Итак, о портсигарах. Доблестные герои всех войн, полководцы Красной Армии в глубоких карманах синих диагоналевых бриджей, народные артисты-орденоносцы, выступавшие на банкетах в Кремле в карманах бастоновых брюк, сшитых в отеле МХАТа, выдающиеся ученые, лауреаты и секретные герои труда неизвестно где по профессорской рассеянности и другие лучшие люди страны носили дареные золотые, с вензелями и заслепительных камушков. Откуда они брались? Можете себе представить, сколько стоил такой увесистый золотой предмет? В комиссионках их было полно, но подпольные богачи, существовавшие всегда мастера советской торговли, опасались делать такие дорогие покупки, а если покупали, то не вынимали при людях. Вопрос, на какие деньги купил, тогда был не бестактным, а политическим, и ответ на него пришлось бы давать следователю, применявшему по инструкции усиленные методы допроса. Итак, где брало портсигары, например, советское правительство, от имени которого, в соответствии с гравировкой, нередко и дарили заслуженным курильщикам такие вещи? «Гохран!» Великий, таинственный и неисчерпаемый Гохран — государственное хранилище ценностей потерявших хозяев. В соответствии с рангом и заслугами награждаемого, допустим, в связи с днем рождения, подбирался опытными хранителями портсигар. Он передавался в руки доверенного ювелира, который исчищал прежние надписи с портсигарных крышек и наносил новые. Например, с задней стороны — Удалялось контрреволюционное Его Превосходительству начальнику Александровской полицейской части Ивану Николаевичу Гнуть Пожарскому от благодарных евреев купеческого звания каменином, а вместо этого на заново отполированную поверхность наносилось сидейная товарищу Гнуть и Н. комиссару Александровского отделения чрезвычайной комиссии от сочувствующих граждан ко всемирному празднику Первомая. Опытные люди легко определяли, что у подарка была предшествовавшая судьба. Задняя крышка в результате исторического процесса почистки делалась заметно тоньше передней. А с передней работы было меньше. Только поправить монограмму, несколько букв с завитками. В нашем случае переделать НГП на просто НГ, убрать П ничего не стоило. А что НГ оказалось не совсем в центре, так блеск проклятого металла и сияние камней отвлекали от небольшого левого уклона. Заинтересовались, когда пришло время этим тщательно скрываемым от партии уклоном совсем не в связи с расположением уницалов. Тем более, что, будучи сдан по описи при аресте, портсигар из описи впоследствии оказался выморан, и родственникам подвергнутого высшей мере социальной защиты передан не был серебряные портсигары, были самым обычным предметом из тех, что хранились в карманах средних советских служащих и специалистов. Комиссионки были ими забиты, их дарили небольшим начальникам искренне благодарные за невнимательное чтение анкет подчиненные и верные жены верным мужьям. При этом никого не смущали непонятные посвящения и чужие инициалы, выгравированные на крышках. Переделка их у ювелира стоила бы больше, чем сам портсигар. Правда, иногда терпеливые дарители находили в комиссионных залежах предметы с монограммами, совпадавшими с инициалами одариваемого. Тут уж они раскошеливались и на уничтожение негармонирующей дарственной надписи. Такой портсигар стоит перед моими глазами. Но кому он принадлежал, дядьке или тетке, не помню. Тетка курила, как паровоз. Вполне возможно, что портсигар был ее, а инициалы у них были одинаковые. И, наконец, портсигар тонкий, весь во вмятинах, сделанный взводным умельцем из простой жести, или, если повезет, из авиационного дюраля, оставшийся на память о военном времени. Иногда он был украшен чеканным изображением красавицы, выбитым изнутри на его передней крышке. Для этой художественной работы использовался маленький молоток из оружейного набора инструментов. Военного времени портсигары носили немногие мужчины. В подробности и легенды: вроде того, как портсигар спас ему жизнь, остановив летевшую прямо в сердце пулю, они вдаваться не любили. Может, потому что портсигар носили в брючных, а не в нагрудных карманах. А трофейный портсигар я видел только однажды. Он был из толстой тисненной кожи в металлической, вероятно, серебряной оправе. В его переднюю крышку была врезана маленькая серебряная свастика, а в заднюю — такого же размера эсэсовские молнии. Заметив мой взгляд... Владелец убрал сомнительный предмет с вагонного столика в карман и пошел курить в тамбур. Больше он о сувенир не вынимал. Видимо, любопытство мальчишки в очках ему не понравилось. Хотя практических неприятностей он вряд ли опасался, выходя надел голубую фуражку офицера госбезопасности. Куда мы ехали? Какой-то был год? Где я сошел этот... Поклонник вражеской эстетики. Как он выглядел? Ничего не помню. Ранние, пятидесятые, голубая фуражка. И все. А вот коричневую толстую кожу с тиснением под крокодила и маленькие блестящие значки на ней, помню подробно. В памяти вещи живут дольше людей, обстоятельств, мыслей и даже чувств.